Глава двадцать третья В карете мы с герцогом чинно сидим друг против друга, переглядываемся. Улыбку все труднее сдержать, хотя мой правильный мозг до сих пор не может понять, что его хозяйка делает. Да и я сама не знаю. «Беатрис, смотри, приехали!» восторженно восклицает Мелани. «Какой красивый дом!» «Вы же были здесь!» «Да, но Мелани поздним вечером видела твое поместье, и то мельком». Мы спешили проникнуть в кабинет. «Точно, ты склонила ребёнка к воровству!» – важно кивает герцог. «Как же, помню, помню!» «Ничего она меня не склоняла, я сама предложила!» Мэл, детка, давай выходить!» Прерываю воспитанницу. Ни к чему Вандербургу знать провалившийся план налета на его дом. «Ха-ха, вылезайте, грабительницы!» – смеется герцог. Поджимаю губы, но молча выхожу. Ни к чему вступать в лишние баталии он этого и добивается. «Ваша светлость, вы вернулись!» – кланяется нам стройная женщина, вышедшая откуда-то справа. «Ужин накрывать столовой?» «Нет, Дороти, спасибо. Лучше помоги ребенка устроить, я предупреждал, что комната может понадобиться». «Хорошо, ваша светлость, леди тоже останется?» «Леди Нотинг, твоя будущая хозяйка. И да, они с Мелани будут гостить у нас». «Я поняла», – снова кланяется женщина, уходит. Как будто это имеет смысл, живя по соседству. Снова причитаю про себя. «Знаешь, я ведь вряд ли останусь здесь надолго. Мне мой дом нравится. Ни к чему может этот пафос разводить. Организуем вечер, как у людей, и хватит». «Беатрис, милая!» Герцог слегка сжимает мою ладонь и отвечает с улыбкой. «Давай позже решим, где будем жить после свадьбы, хорошо?» «Он головой ударился? Или мы продолжаем игру, а я рискую раскрыться?» «Кажется, твоя экономка не слишком обрадовалась». Перевожу тему. «Ладно, показывай, где оставим Мелани и поехали. Не хочу, чтобы ребенок долго находился наедине с Дороти». «Да нет, она чудесная. Просто чуточку более строгая, чем твоя прислуга. Никто Мел не обидит». «Я в этом не уверена, так как экономка слишком напомнила мать герцога, а мы ей не понравились». Скрипя сердцем, оставляю Мелани в детской. «Иначе комнату не назвать». Герцог сильно приуменьшил когда сказал, что купил несколько игрушек в подарок. Мне кажется, подобного изобилия даже я никогда не видела, а ведь росла в обеспеченном семействе. «Едем дальше, Беатрис!» Вандербург любезно подставляет свой локоть. «Да, конечно!» Чуть в замешательстве хватаюсь за него. Наши отношения и впрямь стали дружескими. Они явно выходят за обычные договорные. О словах про реальную помолвку и тем более свадьбу предпочитаю не думать. Я могла и тут неправильно понять человека, ни к чему портить настроение себе и ему. «Уже вечер, конец рабочего дня. Ты полагаешь, строители до сих пор трудятся?» Перевожу разговор на насущное. «Мне хочется съездить, я привыкла контролировать свои дела. Но впустую мчаться на окраину города – не лучшая идея». «Конечно, я отправил весточку, чтобы не расходились». «Ты в курсе, что существуют профсоюзы? Наемные рабочие больше не бесправны, как и слуги». «Ха-ха, я предполагал, что ты так отреагируешь. Беатрис – защитница сироток, а теперь и угнетённых взрослых дядек. Расслабься, милая, никто их не держит в кандалах и ошейниках, заставляя носить на себе тяжести». «Хм, шутник. Думает, что изучил меня, а вот и нет. Дудки». В карете едем молча, старательно изображаю, что интересуюсь городским видом. А герцог не трогает и ладно. «Это что?» – невольно восклицаю, когда подъезжаем к участку. По всему периметру установлено временное ограждение, из земли торчат фонарики, а перед входом – табличка с информацией о строящемся объекте. Все по правилам. Честно, одна часть меня очень хочет возмутиться, заистерить, что не согласовали. Я ведь так люблю контроль, а тут словно не удел казалось. Таким образом скоро в домохозяйке запишут. Но другая часть мудро молчит. Признак хороших работников как раз в том, что над ними не нужно с палкой стоять. Да и герцог приложил руку. Может, не так страшно один единственный раз отдать бразды правления мужчине. Я ведь могу к этому относиться как к правильному использованию ресурсов. Не я слабая женщина, а Вандербург любезно выполняет то, что мне нужно. Это называется грамотное распределение сил. «Здравствуйте, я Эрик, начальник бригады», представляется один из строителей, вытянувшихся в шеренгу, пока я глазела на участок. «Вырыли котлованы под дома, занялись фундаментом». План передал его светлость, хотели с вами согласовать. Он верный? О, меня признают главной? Ну ладно, не буду злиться на самодеятельность. Спустя полчаса, отпустив ребят и проведав жувье, которого никто не вздумал притеснять, об этом я тоже осведомилась. Мы с герцогом возвращаемся к карете. Чувствую, нужно что-то сказать. Человек слово сдержал, помог, оскорбить не хотел. Я сама неправильно поняла. Спасибо. «И я, наверное, была неправа, когда вчера ругалась», — выдавливаю из себя. «Ничего, можешь угостить ужином в ресторане», — с широкой улыбкой отвечает Вандербург, помогая забраться обратно в карету. «Прямо сейчас и поедем». И снова от его наглости не нахожу, что сказать.